Через несколько минут, когда толпа разбилась, наконец, на кучки, я уже вертел головой, рассматривая оружие в витринах. «А, «Слушай, если у автомата калибр меньше, чем у пистолета-пулемета, почему сам он больше?» Я осторожно задал вопрос добросердечной девушке, стоящей рядом со мной, но та, похоже, все еще не до конца отошла от шока. Подобно кошке, увидевшей что-то необычное, она сверлила меня взглядом, в котором смешались настороженность и любопытство. «Ты даже таких вещей не знаешь?» И при этом у тебя такое потрясающее уклонение. Ты говоришь, ты сконвертировалась, да? А в какой игре ты была раньше? А это... в фэнтезийных играх. Ясно. Ладно, проехали. Если ты будешь участвовать в отборочных боях ЗП, покажешь мне, как ты умеешь драться. Так, что там у нас? Почему у автоматов меньше калибр? Это пошло с американской М16. Для нее разработали высокоскоростную малокалиберную пулю. Вся концепция была с упором на точность и проникающую способность. Вдруг она захлопнула рот и нахмурилась, точно услышала что-то горькое в своих собственных словах. Но уже в следующее мгновение от этой странной реакции не осталось и следа, и на лице появилась более тёплая улыбка. «Это всё сейчас не имеет значения. Давай-ка поторопимся с твоими покупками». <сёк> «Давай. Пошли». Я неуверенно кивнул. Девушка отвернулась от меня и медленно зашагала вдоль громадной витрины. «Ты заработала более 300 штук. Думаю, теперь ты сможешь купить весьма приличный ствол, но...» Поскольку все сводится к тому, что человеку нравится и что ему в итоге предназначено, в первую очередь надо определить, что именно предназначено. Я пошел за девушкой, оглядывая все эти блестящие черные штуки, но никакого день в голове не звучало. Это было вполне естественно. Все мои знания об огнестрельном оружии ограничивались тем, что пистолеты бывают автоматическими и револьверами. Не успел я опомниться, как, постановая на ходу, добрался уже до конца витрины сплошняком окаймляющей стены магазина. Раз такая ситуация, оставлю выбор девушки. Так я уже решил мысленно, когда на глаза мне попало нечто странное. В самом уголке длинной витрины лежало что-то, что совершенно не походило на пушки. Несколько металлических трубкообразных предметов. В диаметре они были сантиметра три, в длину около двадцати пяти. С одного края свисал фиксатор наподобие альпинистского карабина. На другом торце было небольшое расширение, а в центре черное отверстие, похожее на дуло. м. Эм... А, а это что такое? Услышав меня, девушка кинула мимолетный взгляд и пожала плечами немного судорожно. А, это Кокин. Кокин. Световой меч. Пишется как Коокин. По-настоящему он называется фотонный меч, но все его обычно зовут лазерным мечом или световой саблей или лучевым мечом. Меч? В этом мире есть мечи? Я кинулся к витрине. После ее слов я обратил внимание. Эта штука здорово смахивает на оружие из старого фантастического фильма. Там этим оружием пользовались рыцари, поддерживающие порядок во вселенной. Они есть, но на практике их никто не применяет. «А почему?» «Ну, в общем-то, потому что если с этой штукой не подойдешь вплотную, то не сможешь ударить, а пока ты подойдешь вплотную, из тебя сделают решето». Девушка вдруг оборвала фразу и уставилась на меня, забыв закрыть рот. Я улыбнулся, почти ухмыльнулся и ответил. «Иными словами, все в порядке, если только мне удастся подобраться вплотную, да?» «Но, но у тебя, конечно, способности к уворотам просто зверские, но все же против автоматного огня...» Ой, девушка не успела закончить фразу, когда я коснулся пальцем одного из мечей металлически черного цвета. Он мне особенно приглянулся. В выскочившей менюшке я выбрал «Купить» и тотчас ко мне подскочила улыбчивая продавщица NPC и поднесла нечто вроде металлической панели. Зеленая поверхность сканера на этой панели была точно такая же, как на кассовом столбике в недавней игре. Осознав это, я немедленно приложил к ней правую ладонь. Касса радостно звякнула, и прямо из панели с негромким гулом вылез черный фотонный меч. Я взял его в руку. Продавщица произнесла «Благодарю за покупку», поклонилась и тут же вернулась туда, где была прежде. «Ну, вот он и мой». Девушка, глядя на меня искоса, заметила. «Ну что ж, у каждого свой стиль». «Ага, раз что-то продают, значит этим чем-то можно пользоваться, даже если оно вот такое». Крепко взявшись правой рукой за короткий цилиндрик оружия, я поместил его прямо перед собой. Большим пальцем нажал на кнопку, и тут же с низким гулом из торца вырос синий-фиолетовый энергетический клинок и подсветил все окружающее. В длину он был около метра. Вау, это у меня вырвалось непроизвольно. Мне доводилось уже держать в руках мечи самых разных размеров, но впервые у меня был в руке клинок из чистого света. Какое-то время я молча глядел на клинок. Он не имел ни лезвия, ни щеки. Круглый в сечении по всей длине. Длинный и тонкий цилиндр. Я попробовал рубануть им горизонтально, потом применил навык для одноручного меча, знакомый еще по САО. Только сейчас, естественно, без поддержки системы. Вертикальный квадрат. Световой меч с довольным урчанием рассек воздух по хитрой траектории и замер. Разумеется, никакого сопротивления от веса меча моя рука не ощутила. Девушка рядом со мной похлопала в ладоши, глядя пораженно. Это выглядело круто. Этот приём из фэнтезийного мира? Похоже, тебя нельзя недооценивать, да? Не, не очень. Но он лёгкий, однако. Ну, конечно. У этого оружия вообще нет других достоинств, кроме веса. Так, ну ладно. Если ты собираешься пользоваться им как основным оружием, лучше всего в качестве вспомогательного купить пистолет-пулемёт или просто пистолет. Тебе нужно как-то сдерживать противника, если хочешь сблизиться с ним. Ясно. Да, ты права. Сколько у тебя осталось? Я вызвал меню. Мои 300 тысяч кредитов превратились уже в 150 тысяч. Я назвал сумму, и девушка моргнула несколько раз, потом пожала плечами. «Ха, световая сабля такая дорогая. 150 штук. Тебе еще понадобится покупать патроны и защитное снаряжение. Похоже, тебе хватит только на пистолет. Доверяю выбор тебе. Если ты собираешься участвовать в ЗП, лучше иметь оружие помощнее. Но если ты хочешь сдерживать противника, точность важнее мощности. Хм». Сухо-покашливая девушка медленно направилась вдоль витрины, где была выставлена гора пистолетов. Наконец, она указала на один из них и произнесла. «Так у тебя мигом деньги кончатся, но вот этот FN-57 должен подойти». Ее тонкий пальчик показывал на маленький автоматический пистолет с гладкой округлой рукоятью. 5.7 Это калибр. 5,7 миллиметра. Немного меньше, чем обычная 10-миллиметровая пуля «Парабеллом», но форма у нее, как у винтовочной пули. «Так что точности проникающая способность довольно неплохи. Патрон уникальный, он еще только в автомате П-90 используется. Тоже производство FN. Но, думаю, раз у тебя только эта пушка, то это не страшно». «Понятно». Столь непринужденное объяснение вновь пробудило во мне легкий интерес к этой девушке с голубыми волосами. ГГО относится к играм, где пол персонажа фиксирован, так что в реальном мире это наверняка тоже женщина. Но ни ее возраста, ни расы я определить не мог». Правда, нутром чуял, что она примерно моего возраста. Раз мы играем в эту ММО-РПГ, вполне естественно хорошо знать все здешнее снаряжение. Это как Лифа и Асуна. Если уж они начнут обсуждать мечи и магию в Алла, это затянется минут на 50, не меньше. Но почему-то мне чувствовалось, что между тем и этим большая разница. Насколько я знаю, большинство оружия, встречающегося в ГГО, существует и в реальном мире. И такого рода оружие с легкостью вызывает у людей мысли о кровопролитии и убийстве. И эта девушка, моих лет, ныряла сюда и играла, пока не стала ветераном и не научилась разбираться в оружии досконально. Любопытно, что же мотивирует ее? Что же влечет ее к этой игре? Эй, ты слушаешь? А-а, да. Я оборвал свои размышления и закивал. Ну, значит, его и возьму. Что-нибудь еще надо купить? Я приобрел пистолет 5.7, который она мне порекомендовала, а еще несколько уже снаряженных магазинов, Толстый бронежилет, похожий на обычный пояс, противооптический защитный экран и всякую мелочевку. Когда я закончил с покупками, мои 300 тысяч кредитов, заработанные в игре на уклонение, растаяли как дым. Я вышел из магазина, ощущая вес светового меча на правом бедре и 5-7 на левом, и обнаружил, что закатное небо начало краснеть. «Извини, что тебе пришлось из-за меня так задержаться. И спасибо тебе огромное». Произнося слова благодарности, я поклонился – Девушка улыбнулась в шарф и, помотав головы, ответила. «Нет, мне все равно нечего делать перед отборочными». «А!» Остановившись на полуфразе, она кинула поспешный взгляд на большой и толстый хронометр на левом запястье. «Черт, регистрация закрывается в три. Блин, я же могу не успеть, даже если побегу к президентской вилле». «А ты тоже собираешься сейчас регистрироваться?» «Угу». Побледневшее лицо девушки встревожило и меня. Я взглянул на только что купленные цифровые часы, На них значилось 1451. Подняв глаза, я лихорадочным тоном спросил. «Слушай, а тут есть какой-нибудь телепорт или вроде того? Какой-нибудь транспортирующий предмет или заклинание или сверхспособность? Что-нибудь?» «Бежим, на ходу расскажу». Выкрикнув это, девушка стремительно развернулась и понеслась по улице в северном направлении. Я бросился следом за развивающимся шарфом и через несколько секунд нагнал. Девушка искоса взглянула на меня и тревожно проговорила. «В ГГО есть лишь один тип мгновенного перемещения. Это воскрешение после смерти. Зона воскрешения в Глокине. Как раз президентская вилла. Но хитпоинты на городских улицах не уменьшаются, так что этот вариант для нас бесполезен. Мы неслись по улице мимо NPC и игроков, и девушка продолжала обрывочно объяснять положение дел. Мне же приходилось выкладываться на полную катушку, чтобы только держаться в ее темпе. Мне никак не удавалось привыкнуть к визуализации окружения более блеклой, чем в Ала. А девушка бежала действительно очень быстро. Причиной тому, пожалуй, были больше ее собственные отточенные движения, нежели помощь характеристик персонажа. По всему было видно, что в этом мире она чувствует себя, как рыба в воде. Девушка вновь кинула взгляд на свой хронометр и, указав на улицу впереди, сказала «Президентская вилла там, на северном конце этой улицы, это 3 километра. На разговор с регистрационной машиной уйдет минут 5, так что если мы не доберемся за 3 минуты...» Я посмотрел на простирающуюся перед нами главную улицу и увидел вдали здоровенную башню, отсвечивающую красным в лучах заката. Дорога шла прямо, но бежать со скоростью 1 км в минуту, уворачиваясь от людей, в VR-мире чертовски трудно, даже несмотря на отсутствие здесь одышки. Если я не успею зарегистрироваться, то лишь потому, что проделал как надо подготовительную работу. Но голубоволосая девушка рядом со мной, если бы она не стала мне помогать, то успела бы с легкостью. Чувствуя вину перед девушкой, я покосился на нее и увидел, как она стиснула зубы. На лице ее было написано «Отчаяние», и вместе со звуками виртуального дыхания до меня донесся слабый голос. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть я успею». Похоже, для этой девушки отборочный раунд ЗП, который должен вот-вот начаться, не просто игра. Он очень важен для нее. Наверняка существовала какая-то причина, почему она просто должна была участвовать в турнире. Осознав это, я поспешно заоглядывался в надежде найти какой-то способ добраться до далекой президентской виллы за три минуты. Внезапно перед глазами у меня появился рекламный щит. Слева от дороги было пустое пространство, там располагалась приличных размеров парковка. На парковке стояли три небольших машинки, выкрашенные в красный, желтый и синий цвета. Неоновая вывеска в глубине сообщала «Багги в аренду». Разумеется, я сразу понял, что это значит. «Сюда». Я поспешно схватил девушку за левую руку и резко сменил направление. Девушка испустила потрясённое: "А?" и едва не взлетела в воздух, но всё же нам удалось проскочить между пешеходами и вбежать на парковку, предлагающую баги в аренду. Все машины на парковке были баги, у всех одно переднее колесо и два задних. Я буквально зашвырнул девушку в красный баги, стоящий прямо передо мной, а сам запрыгнул на переднее сиденье. Под приборной панелью я нашёл сканер, похожий на тот, что был в магазине. Положил на него правую ладонь, и одновременно с кассовым звуком двигатель багги завелся. К счастью, передняя часть багги была в точности, как у мотоцикла, и управлялся он полностью вручную. Я без лишних слов ухватился за ручки и выкрутил газ. Внутри машины взревело, багги встал на дыбы, а потом выстрелил вперед, подобно пуле. С заднего сиденья раздался весьма миленький вскрик, и две тонкие руки обвили мою талию. «Держись!» Это я выкрикнул, хоть может уже и поздновато было, и резко свернул вправо, так что колеса застонали. Затем, выбравшись на дорогу, выкрутил газ на полную, быстро переключил передачи, и вот уже на спидометре 100 км в час. Вот теперь я почувствовал, как хорошо, что дома я езжу не на электрическом скутере, а на старом мотике. Непрерывно уворачиваясь от несущихся навстречу четырехколесных футуристических автомобилей, я продолжал переключать передачи. Вдруг услышал, как девушка кричит мне в правое ухо. «Как?» Этими баги так трудно управлять. Даже среди мужчин-игроков с ними мало кто справляется. Прости, я как раз один из тех мужчин-игроков, которые являются исключением. Но, разумеется, в подобной ситуации сказать правду я никак не мог. Так что мне оставалось лишь ждать туманный ответ. Нет, нет, все просто. У меня была раньше гоночная игра. А! Здоровенный автобус прямо передо мной неожиданно перестроился, и мне пришлось отправить задние колеса в скольжение, чтобы от него увернуться. Понизив передачу, я затем вновь ускорился и прошмыгнул мимо него. Вообще-то, в наше время, когда уже 2025 год заканчивается, вполне логично, что немногие ездят на древнючих мотоциклах. В первую очередь, потому что стандартом обучения в автошколах был именно электрический скутер. Мой мотоцикл я приобрел благодаря знакомому Эгеля, который был согласен отдать его мне даром. Вот почему я так старался получить права на вождение мотоцикла. Лишь некоторое время спустя, после приобретения этого мотика тайского производства, до меня дошло, что его прежний владелец просто-напросто избежал таким образом расходов на его утилизацию. Ведь по слухам, все машины на бензиновых двигателях через несколько лет запретят. Пока я обо всем этом думал, сзади вдруг раздался смех. Я был просто в шоке. «Как же здорово! Так круто!» Мне понадобилось прилично времени, чтобы понять, что голос принадлежит кошачьей головой девушке. Все-таки от девушки, которая выглядит довольно напряженной и одинокой, слышать такой смех немного неожиданно. «Эй, давай еще быстрее!» Услышав эти слова, я кинул взгляд на громадную президентскую виллу, до которой оставался километр, и ответил «Ну ладно». Потом опустил голову и выкрутил газ до упора. Двигатель взревел, и стрелка спидометра добралась до отметки 200. На такой скорости километр был съеден за несколько секунд. Но восторженные крики девушки, не прекращающиеся эти несколько секунд, меня здорово впечатлили. Я с заносом остановил багги перед широкой лестницей, ведущей к президентской вилле. Кинул взгляд на часы. До трех оставалось чуть больше пяти минут. «Мы успеем. Сюда!» Девушка, выскочила с заднего сидения, ухватила меня за правую руку и побежала. На ее лице вновь возникло выражение, живо вызвавшее у меня ассоциацию с острым ножом. Нет, с пулеметом. Я заставил себя не думать, какая сторона ее в действительности настоящая, и помчался за ней вверх по лестнице. Преодолев два десятка ступеней, мы очутились прямо перед аномально высокой башней. По обе стороны ее были узкие, скругленные площадки. А еще я мог разглядеть диск, смахивающий на антенну радара. Это президентская вилла. Обычно ее называют мостиком. Игру ты начала в мемориальном зале, он на другом краю. Девушка произносила эти слова, не переставая тянуть меня за руку. «Мостик? Это который которой через речку?» – переспросил я. Девушка склонила голову чуть на бок и ответила. «Не через речку, а капитанский мостик. Вроде так. Глокин – это же космический корабль» потому он так и называется. Корабль. А, вот почему этот город такой длинный. Угу. Его полное имя включает в себя еще КК. Это сокращение от космического крейсера. Регистрация участников и вообще все, что относится к турниру, происходит здесь. Когда она дошла в своих объяснениях до этого места, мы как раз подбежали к входу на первый этаж башни мостика. Внутри был довольно-таки просторный круглый зал. Стоящие крестом круглые колонны тянулись до самого потолка. Довольно-таки футуристическое зрелище. На стене зала повсюду висели плоские экраны, бомбардирующие зрителей яркими цветами всевозможных реклам. Ярче всех, разумеется, были рекламные видео третьего турнира «Золотая пуля». Но прямо сейчас у меня не было времени наслаждаться. Девушка продолжала тянуть меня за собой куда-то вправо в уголок. Там, возле стены, выстроилась несколько высоких конструкций, смахивающих то ли на банкоматы, то ли на игровые автоматы. Подтащив меня к одной из них, девушка протараторила. «Регистрируйся здесь. Обычный сенсорный экран. Умеешь такими пользоваться?» «Хм, ну попробую». «Хорошо. Я буду регистрироваться там. Если чего-то не поймешь, спроси». С этими словами девушка отошла к соседнему аппарату, отделенному от моего перегородочкой. На главном экране была выведена президентская вилла «КК Глоккин». Что меня поразило, так это то, что все надписи были на японском. Прежде чем нырнуть сюда, я полазил по официальному сайту ГГО в реальном мире, и там все было на английском. Мне это доставило некоторые проблемы. Однако сама игра, похоже, была локализована, по крайней мере в какой-то степени. Кончиками пальцев я пролистал меню и сразу нашел кнопку регистрации в третьей ЗП. Разумеется, я ее тут же нажал, и на экране мгновенно появилась форма, куда я должен был ввести мое имя, род занятий и всякие прочие детали. Оставалось 180 секунд. Раз я в игре, по крайней мере имя персонажа должно вводиться автоматически. И кстати, какой у меня род занятий и прочее. Ворча про себя, я принялся заполнять форму и тут же нашел самую убойную ее часть. В этом поле, пожалуйста, введите ваше настоящее имя и адрес. Вы можете участвовать в мероприятии, не заполнив это поле или введя фиктивный адрес, но в таком случае вы не сможете получить главные призы. Мои пальцы замерли. Моя задача была раскрыть себя в этом турнире как можно больше и стать целью Дэзгана. Однако слово «призы» заставило душу геймера задрожать. Ведь призы сейчас — это наверняка какое-нибудь редкое снаряжение, которое невозможно заполучить в игре нормальными способами. Мой палец сам потянулся к полю для имени и был готов уже начать писать Кирегая, когда я наконец заставил себя остановиться. Я пришел сюда не играть. Моя главная цель — встретиться с этим таинственным игроком по имени Дсган и выяснить, настоящая у него сила или фальшивка. Если у Десгана действительно есть такая способность, раскрывать свои данные в игре будет не очень умно. Нельзя исключать возможности того, что Дезган – кто-то из компаний, управляющей игрой, и что он имеет доступ ко всем логам всех игроков. Наконец, я стряхнул себя в манящие сети редких призов, и хоть у меня сердце обливалось кровью, оставил эти поля пустыми и нажал кнопку «Готово» в самом низу формы. Экран очистился, затем на нем появился абзац текста, извещающий меня об успешной регистрации и о времени первого раунда отборочных поединков. К моему удивлению, это было сегодня, через 30 минут. Закончила? Девушка с голубыми волосами, внезапно очутившись возле меня, задала этот вопрос. Похоже, и она зарегистрировалась успешно. Так что я расслабился и кивнул. Ага, готово. Огромное тебе спасибо. И это... Прости за доставленное беспокойство услышав мои извинения девушка улыбнулась все нормально сейчас на баге это был просто восторг кстати ты в какой группе а я вновь взглянул на экран и ответил я в группе f группа f номер 37 а понятно мы в одно и то же время зарегистрировались поэтому я тоже в группе f номер 12 это классно даже если мы встретимся в финале группы почему? Если мы пройдем в финал предварительного этапа, то выйдем и в общий финал, независимо от того, кто победит, а кто проиграет. Вполне возможно, в итоговой общей драчке мы обе сможем поучаствовать. Но учти, если мы правда встретимся в финале группы...» Ее кошачьи глаза сверкнули, и она закончила фразу. «Я сдерживаться не буду». «А, понятно. Если мы встретимся, я обязательно постараюсь как следует». Я улыбнулся и переключил экран на главное меню. Затем спросил. «Кстати...» Это ведь иностранная игра, но все автоматы здесь локализованы под Японию. А официальный сайт на английском. А, компания «Заскер» американская. Но среди тех, кто обслуживает японский сервер, похоже, есть японцы. Но ты должна знать, что и в Японии, и в Америке ГГО довольно серая вещь. В смысле законности. Из-за системы конвертации денег, да? Услышав мои слова, девушка улыбнулась несколько неловко и кивнула. Именно. В некотором смысле это частное казино. Потому-то на официальном сайте только общая информация, а где сама компания, которая всем заправляет, там ни слова. И плюс все, что относится к управлению персонажем, перевод денег на банковский счет и прочие вещи, относящиеся к игре, все это можно делать только из самой игры. Что я могу сказать? По-моему, здесь они перебарщивают. Вот поэтому говорят иногда, что этот мир и реальный вообще разные миры. Но зато благодаря этому я чувствую, что здешнее я и реальный я – два абсолютно разных человека. Я почувствовал какую-то тень в глазах девушки и озадаченно заморгал. «Прости, ничего. Нам пора идти в сектор отборочных состязаний. Это здесь же, но ниже. Ты готова?» «Ага». Я кивнул. Девушка снова взяла меня за руку и, произнеся «сюда», потащила меня вглубь зала на первом этаже президентской виллы. Там, возле стены, располагалось несколько лифтов. Пальчик девушки прикоснулся к кнопке вниз рядом с дверью самого правого лифта. Дверь тут же открылась, и девушка, зайдя в кабину, нажала кнопку B20F. Похоже, тут была уйма этажей и вверх, и вниз. Я реально ощутил невесомость при спуске, потом возвращение веса при торможении. Дверь открылась. За дверью было темно, у меня аж дыхание перехватило. Помещение, имеющее форму полукупола, было столь же просторное, как зал на первом этаже. Но света здесь было очень мало. а Лишь несколько дуговых ламп в металлических оправах тускло светили с колонн. Пол отблескивал черным металлом, колонны были затянуты чайно-зеленой проволочной сеткой. Возле стен стояло несколько грубых столов, под потолком висело множество больших голографических панелей. Но сейчас на всех этих экранах была лишь чернота, и в этой черноте ярко-красные буквы. ZP3 – предварительный этап, и время до старта – 28 минут. Однако нервничать меня заставила вовсе не эта картина и не льющийся откуда-то хэви-металл. Дискомфорт ощущался из-за черных теней, собравшихся за столами и возле колонн. От них исходила некая аура. Мы были в игре, но игроки здесь не перекрикивались деловито, как обычно. Они либо перешептывались, а либо просто одиноко стояли и молчали. Легко было догадаться, что все это участники предварительного этапа ЗП, который должен вот-вот начаться. И с первого взгляда я видел, что всем им был привычен этот виртуальный мир. VRMMO «Ветераны». Нет, в терминах проведенного в игре времени вряд ли здесь кто-то был большим ветераном, чем я. Я был в игре два года без перерыва, начиная с позапрошлого года. Однако у каждого игрока есть собственный игровой стиль. Я, например, специализировался в ПВЕ, а они все были полные моей противоположностью. Эти парни обожали ПВП. Судя по их острым взглядам, из-под их легких шлемов каждый из них активно пытался собирать информацию об остальных». Я почти не сражался с другими игроками с весны этого года, когда в Алла сменилась компания-владелец. За это время, которое, в общем-то, никак нельзя назвать пустым, я, сдается мне, изрядно утратил хватку в ПВП, и лучшим доказательством тому были взгляды, которые эти игроки на меня сейчас бросали. С этими парнями задача становится все сложнее и сложнее, Касан. Невольно прошептав эти слова про себя, я вдруг почувствовал, что меня тянут за правый локоть. Повернув голову, я увидел, что девушка с голубыми волосами смотрит на меня удивлённо. «Что случилось?» «Не, ничего». Поспешно пробормотал я. Девушка чуть кивнула и прошептала. «Давай пока заглянем в уборную. Всё равно тебе нужно переодеться в то, что ты только что купила». И тут же зашагала между игроками. Её ноги двигались совершенно естественно, и я не чувствовал в ней ни малейшего напряжения. Но вовсе не потому, что окружающие игроки её игнорировали. Взгляд, которыми они ее обстреливали, горели такой жаждой боя, что это ни в какое сравнение не шло с теми, которые доставались мне. Один парень, положив перед собой громадный пулемет, нарочито громко перезарядил. Как ни странно, девушке хватило самообладания, чтобы совершенно игнорировать столь колоссальное психологическое давление. В еще большем шоке я поспешно кинулся догонять грязно-желтый шарф. В самой глубине зала столов не было, зато было несколько неприветливых металлических дверей. Девушка открыла дверь, на которой горел зеленый огонек, впустила меня, потом зашла сама и закрыла дверь. Одно нажатие на кнопку с внутренней стороны двери, и огонек со щелчком сменил цвет на красный. За дверью оказалась узкая раздевалка. Разумеется, кроме нас здесь никого не было. Остановившись посреди комнаты, девушка выдохнула и проворчала. Ох уж, кучка наивных ребятишек. «Что, наивные ребятишки? Ты про тех парней, которые, по-моему, разорвать всех готовы?» Я вспомнил хмурые лица тех игроков в зале. Девушка, однако, явно не видела тут ничего необычного. Она кивнула и ответила. «Про них, да. Хвастаться своим главным оружием за полчаса до начала турнира. Они просто напрашиваются на то, чтобы другие могли придумать способы с ними разделаться». «А, а ясно. Тебе твой световой меч и пять-семь лучше бы достать перед самым началом турнира». С улыбкой произнесла девушка и, увидев мой кивок, отвернулась. То, что она сделала затем, было куда страшнее только что произнесенных ей слов. Взмахом правой руки она вызвала главное меню и тут же нажала на кнопку, убирающую все снаряжение. Грязно-желтый шарф, курточка цвета кари, свободные штаны с множеством карманов, простая футболка. Все это одно за другим с нее исчезло. Все, что на девушке осталось – узенькое белье. Каемки трусиков и лифчика чуть блестели. Я издал непонятный хриплый звук и поспешно прикрыл правой рукой лицо. Потом сквозь щель между пальцами увидел озадаченный взгляд девушки. «Что с тобой? Давай переодевайся быстрее». «Ладно, это...» Даже очутившись в самой шокирующей ситуации, за все время нахождения в ГГО я продолжал искать выход. Выбор у меня небогатый. Я могу выдумать повод сбежать из этой комнаты, а либо же я могу и дальше делать вид, что я женского пола, и надеть свое снаряжение прямо поверх одежды. Однако оба эти способа означают, что я продолжу обманывать эту девушку, которая так мне помогла. В подобной отчаянной ситуации мне оставалось лишь стиснуть зубы и пойти третьим путем, прежде чем девушка совершит трагическую ошибку и разденется полностью. С максимально возможной скоростью я опустил голову и, материализовав визитку с помощью главного меню, вручу ее девушке. А, «Это... Прошу прощения, мы же до сих пор не представились. Вот мое имя». «А... А... Имя?» Услышал я озадаченный голос, и карточка исчезла из моей руки. «Кирито?» «Хм, какое интересное имя!» «Погоди-ка, я, Кирито, не присоединялся ни к каким гильдиям, то есть отрядам, здесь они так называются, так что на моей визитке написано лишь мое имя и пол». «Пол мужской». «Чего?» «Погоди, так ты что, парень?» Голос звучал совершенно безжизненно, И я, упершись глазами в пол, увидел, как маленькая босая нога сделала шаг назад. «Не не может быть. Парень? С таким аватаром?» Повисло молчание. Не в состоянии вынести на электризованную атмосферу, установившуюся в раздевалке, я собрался было поднять голову. В этом мгновение ко мне стремительно подлетело что-то белое и с фиолетовым визуальным эффектом взорвалось у меня на левой щеке. Крутанувшись на месте несколько раз, я грохнулся на пол, из глаз посыпались искры. А лишь тогда я осознал, что белым предметом была ладонь девушки.